Глава 18. Я всегда любила лето. В родном замке с начала посевных работ становилось тише. Вся старшая родня часто разъезжалась по окрестным деревням с проверками и помощью, и в моменты их отсутствия я позволяла себе бегать по всем гостиным и этажам, не боясь, что меня сильно отругают. тайные и интересные разговоры со служанками тоже от чего-то приходились на самую горячую пору, будто поселившееся в крови девушек солнца немного развязывало им языки. Да и со старой Зидой мы изредка летом выбирались на побережье, чтобы устраивать там небольшие пикники, пока строгая книгиня Емельская не заметила нашей отлучки. и не отругала обеих за неоправданные риски. Я всегда любила лето, но никогда не замечала его бессердечной неумолимости. Сейчас же оно надвигалось скоро и неоспоримо. Никакой магией и ни одной в мире силой это наступление остановить было невозможно. Я не хотела ехать в Серцевино и до самого последнего дня старалась о том не задумываться. К сожалению, все экзамены в конце учебного года я сдала успешно. Но если бы и получилось иначе, меня бы всё равно это не спасло. Я не могла объяснить причину своей тревоги. Скорее всего, это было обычное волнение юной девицы, который должна предстать перед семьёй будущего супруга и произвести хорошее впечатление. Объяснение это было слишком мелким, потому я ни разу не произнесла ничего подобного вслух, пытаясь заглушить внутри все душевные позывы, выдумать что-нибудь сумасшедшее и отложить путешествие. Мы собрались на следующий день после итогового экзамена. Загрузили вещи в две кареты и сразу отправились в путь. Я ощущала себя единственной, кто привязан к этому месту невидимой цепью, которая так и тянет назад. Мы ведь вернёмся в университет уже через месяц. Так от чего же так тянет обратно, как удавкой на шее, с нагнетающимся желанием выскочить из кареты и найти хотя бы директора Дастерса, обнять напоследок, как при прощании с родным дядеушкой. Маер всё-таки заметил моё состояние, взял за руку и слегка сжал пальцы, прошептав: "Всё будет хорошо, Айса, не нужно так переживать. Мои родители тебя ещё удивят своим добродушием к простым смертным, но в сравнении с другими драконами". Я вымученно улыбнулась. С нами в карете разместились Аштар и Морита. Последняя давно ждала посещения столицы, но когда мы уже тронулись в путь, начала нервничать и говорить, что в голову придёт. "Действительно, Айса, о чём тебе переживать? Разрешение императора уже получено, потому дело за малым сыграть саму свадьбу. Вот мне с моим изуродованным лицом на балах показываться будет стыдно." Аштар, как и положено внимательному жениху, тоже попытался её успокоить. Нам с подругой несказанно повезло с избранниками, и даже грубоватый демон чутко ощущал моменты, когда следует выбирать слова помягче. Марита, ты даже с клеймом самая прекрасная, и пусть там во дворце все заткнутся, если посчитают иначе. Кстати говоря, Именно в сердцевине мы можем атаковать мага, который поможет с этой бедой. Я теперь всё же шелль, некий вес имею, хоть в кармане у меня голым-голо. Теперь и он начал волноваться, что вообще было неуместно, но Майер отмахнулся. Вопросы денег для драконов никогда не были вопросами. И если в сердцевине найдётся такой маг, то любой из нас будет готов сделать вам этот свадебный подарок. Я буду первым в очереди. Уже решили, у кого остановитесь? Хотя глупый вопрос. Конечно, у Хинанды, как и в прошлый раз, я прав. Аштар расслабился и рассмеялся. Прав, дружище. При всём уважении, в столице в прошлый раз именно её родственники восприняли меня как желанного гостя. «Демонов в сердце обе немало, им было интересно узнать всё обо мне и моей жизни, да и готовность помогать во всём выразили однозначно». Майер согласился. «Примерно так мы и предполагали с самого начала. Именно по этой причине титул ты получил так запросто. Императору нужны демоны на службе. Вас в некоторых вопросах никто не заменит». Они не стали продолжать тему. В каких именно вопросах демоны так ценны и так понятно. Аштар когда-то сделал верный выбор. Он уже принёс присягу короне, а потом его ожидает неплохая должность и прекрасная спокойная жизнь. Вернее, Мариту при нём ожидает прекрасная жизнь, а Аштар будет немного тяготиться полученным спокойствием. Ну что ж, мы все чем-то жертвуем. Мы не спешили и в дороге дважды останавливались на ночевке в резиденциях. Именно в резиденциях, а не в придорожных гостиницах или городских постоялых дворах. Я давно привыкла воспринимать Шелли как равных, как близких друзей, с которыми можно и поговорить, и повеселиться. Но на протяжении этого пути я постепенно вспоминала, что для всего остального мира они особенные и требуют особенного к себе отношения. Любой слуга склонится перед ними ниже обычного, любая кухарка расстарается, чтобы ничем не омрачить им настроение. С обслугой шели добры, вежливы и щедры. Я не услышала ни одного грубого слова от них, обращенного к работникам. Но гигантская стена между простыми людьми и ними буквально висит в воздухе, и основана она не на угрозах. Не надо никому угрожать, если и без того всякому ясно. Эта высокомерная молодёжь не склонна к придиркам и обвинениям в неисполнительности, но если сумеешь их разочаровать, мало не покажется. В лучшем случае ты больше никогда и нигде в границах империи не найдёшь приличной работы. Это немного другая власть, чем имеется у глав окраин, но она даже весомее. У Сердия прислуги я оценила уже в первой резиденции, когда Хинанда подозвала молодую служанку к нам с Маритой и начала её расспрашивать, хотя и приказным тоном. Есть тут рукостышви. Смогут сорудить для этих двух дам приличные дорожные платья. Я удивилась. А разве наши платья недостаточно хороши? Они великолепны, Айса. Тонкие губы демоницы искривились. Для деревень наподобие Радышки или вашей седьмой окраины а в столице нынче моден розовый цвет. Но ты сама в чёрном, заметила я. Но ну да, сравнила. Сначала родись мною, проживи мною сотню лет, а потом носи, что захочешь. Айса, давай уберём хотя бы одну из причин нападок на тебя, ведь остальные мы устранить всё равно не сможем. Я смиренно кивнула, после чего она снова обратилась к бледной девушке. Получится? Конечно, миледи, заверила та. Уже через 7 минут с нас снимали мерки непонятно откуда появившиеся женщины. А на утро мы получили два идеальных комплекта дорожные платья из бархата. отороченный парчой. Мне упомянутый модный темно-розовый, а Марите зеленый, потому что он, как никакой другой, подчеркивал ее природную яркость. Работа была выполнена столь тщательно и аккуратно, что оставалось только диву даваться. Без сомнений служанка нашла самых лучших швей, и те просидели над заказом всю ночь, лишь бы Мортшелли наутро улыбнулась». Вероятно, не обошлось без магии. Я просто не могу вообразить, как даже за целую ночь можно это выполнить, используя лишь человеческие руки и опыт. Вторая резиденция была ещё шикарнее первой. А блюда нам к ужину подали такие, какие впору носить к столу императора в день его тысячелетнего юбилея. Но именно там меня заново догнала тоска, немного отставшая в дороге. Ночью я ворочалась на белоснежных и самых мягких в своей жизни перинах, не в силах уснуть. Бессонница. Я всё-таки разбудила Майера. Ложись ближе, Айсса, я тебя обниму, и ты наконец-то замрёшь в одном месте. Я пододвинулась ближе, уложила голову ему на плечо, но запречитала. Я сожрала себя уже волнением, Майер, ничего не могу поделать. переживаешь из-за моих? Он открыл один глаз. Напрасно. Я клянусь тебе здоровьем Хинандэ, что именно от моих родителей ты зло не увидишь. Они могут некоторое время дуться или резко высказываться на твой счёт, но ничего ужасного с тобой не сотворят и не станут в подобном участвовать. На самом деле, их любимое время припровождения веселиться и шутить. Думаешь, в кого я таким уродился? Я немного улыбнулась, но вспомнила о своей тревоге, которую не успела выплеснуть до конца. Тебе верю. Никому больше на всём свете так не верю, как тебе. Но Майер, пообещай, что потом мы вернёмся в университет, сыграем эту чёртову свадьбу, переживём все плевки и поздравления, а потом вернёмся. Обещаю тебе. Он растянул губы в полусонной улыбке. Если я буду жив и здоров, то отобью тебя у всех завистниц и верну в университет, школу или любую академию на выбор, даже если ты сама захочешь остаться при дворе, опьянённая тамошней роскошью, и не спорь. Сразу после чёртовой свадьбы, кстати говоря, изучай демонологию не так усердно и с одногруппниками поменьше общайся. Ты уже выражаешься в точности как они. как будто я женюсь на демоне. Мечта сбылась. Он шутил, но от таких шуток становилось грустно. Ты скучаешь по ней? По Хинанде. Осторожно поинтересовалась я. Ведь раньше ты хоть изредка мог её касаться, а теперь этот путь закрылся мною. Скучаю. Он снова закрыл глаза, однако продолжил. Но и радуюсь одновременно. После этих встреч, которые для неё ничего не значили, мне всегда становилось хуже. Я выбирался из них, как выбираются из долгой болезни. Ты никогда не поймёшь, что ощущает дракон, получая взаимность, и как вытягивается каждый капилляр в нашем теле, когда взаимность оборачивается не тем, чем казалось. Сейчас мне кажется, что будет лучше нам наконец-то разъехаться в разные концы империи и больше по возможности не встречаться. Это не сделает меня счастливым, но хотя бы я перестану себя чувствовать таким несчастным. Потому мы вернёмся в университет при Радышке только в том случае, если Л и Хин отправятся куда-нибудь в другое место. Если же они поедут туда, то в последний момент другое место найдём мы с тобой. Я довольно зажмурилась, взяла его за руку и обняла её себя. Как же хорошо, что наши мысли во всём совпадают. особенно в таких планах. Сердцевина столицы всей империи оказалась прекрасна, как богиня. Она давила своим шумом и до слёз резала глаза роскошью. Жемчужные башни с куполами, золотые росписи на стенах, идеально гладкие мостовые, битком забитые дележансами и голдящими горожанами. Мы с Маритой позабыли обо всех страхах, сражённые наповал этим кричащим превосходством над любым другим городом белого света. Я щурилась, читая вывески на лавках, прислушивалась к зычным крикам зазывал и поражённо разглядывала женщин, одетых в удобные кожаные штаны и короткие шёлковые плащике. Многие мужчины наоборот были разряжены в яркие широкие балдахины с перевязями на поясе, что в такой жаркий день выглядело очень удобным облачением, хотя и издали и напоминающим платье. Хинанда упоминала, что здесь другая мода, но такой разницы я и представить себе не могла. Но мне заранее нравилось как раз это чувство полной неизвестности, похожее на то, что я испытала по приезду в университет. И здесь, как в первый день там, я пока никто, но стану тем, кем захочу. Встречала нас целая свита. Они же и удивили сразу после приветствия. Нет, нет, ми лорд. Его величество распорядился разместить всех во дворце. Там будет удобнее подготовиться к свадьбе. Для всех вас уже приготовлены покои. Вы будете очень довольны. Маер хмыкнул. Как великодушно со стороны его величества оказать нам такое гостеприимство. Но мы всё же вначале навестим моих родителей, если не возражаете. Можем оставить в заложниках наши вещи. Остальные попутчики вышли, слуги перетащили наши дорожные сумки в другую карету, а мы поехали дальше. Маер озвучил то, что и мне пришло в голову. Кажется, император чего-то опасается и хочет нас контролировать. Ну ничего. Поживём несколько дней во дворце, Сна с нас нём будет. Семья Сао владела несколькими домами в столице и ещё тремя резиденциями за её пределами, но их сын определённо знал, куда направляться сейчас. Мы пересекли весь город и уже среди пригородных усадеб повернули к небольшому замку. Здание было солидным, как и положено Дракшеле, но в сравнении с моими ожиданиями довольно скромным, без ненужной мишуры в виде хрустальных колоколов на башнях, какие я успела разглядеть прежде. И мне сразу такая сдержанность пришлась по душе. Слуги нам низко кланялись, а Майера приветствовали радостно. Было видно, что ему здесь в самом деле рады все, от главного повара до помощника-садовника. Я старалась улыбаться, но выходила вымучена. Потом со всеми этими людьми познакомлюсь и попытаюсь им понравиться, но такое же обожание, какое вызывает их молодой господин, даже рассчитывать не буду. А пока мне нужно понравиться только двум персонам, и в роскошной гостиной, отороченной тёмно-синими тканями, я сразу же присела в реверансе, приветствуя женщину, находившуюся там. Миледи Сау оказалась пышнотела и очень приятна весьма молодым лицом, впрочем, от матери Майера я и ново и не ожидала. Не сразу я разглядела его отца. Темноволосый мужчина стоял у окна и повернулся к нам не сразу. Он молчал, не изображая душев, а вот его супруга при более тщательном рассмотрении показалась мне заплаканной. И верно, стоило нам только произнести слова приветствия, как она тут же пустилась в безудержные рыдания, которые наверняка лишь недавно прекратила. Даже объятия сына не могли её успокоить. Её супруг, возраст которого едва перевалил за 400 лет, и от того по человеческим меркам не прибавивший ему подчёркнутой солидности, увидел, что хозяйка дома сейчас не способна на внятную беседу, и нехотя начал сам. Проходи, Айса. Присаживайся где удобно. Можно я не буду изображать счастье от нашей встречи? Разумеется, ми лорд. Я снова вежливо ему поклонилась, но говорила довольно сухо, готовая к любым нападкам. Я понимаю ваше недовольство. Ва렵ли понимаешь? Он устало поморщился. Недовольство было, когда мы только узнали о императоре о его одобрении вашей помолвки. Сейчас ты видишь только его остатки, но и они пока для нас не легки. Я села на ближайший диванчик, выпрямила спину и посмотрела снизу в его внимательные глаза прямо. И всё же я очень рассчитываю на то, что вы со временем меня примете. Я постараюсь заслужить, если не вашу любовь, то ваше ко мне терпение. Вероятно, потребуется годы на то, чтобы доказать, как вы ошиблись с первой реакцией. Я выросла в замке, хотя и не столь большом, потому знакома с основами ведения хозяйства, как и многим наукам и видам искусств. Если я пока не соответствую высокому статусу вашей невестки, то приложу все усилия для того, чтобы до него дорасти. Мои слова прозвучали почти нагло. В них содержалась заметная доля сдержанной уверенности в своих силах, но мне показалось, что лицо ме lordа Сао немного расслабилось, будто бы ему понравилось сказанное, чем-то обнадежило. Вероятно, он ожидал увидеть в этой гостиной перепуганную простушку, шарахающуюся в страхе от каждого канделябра. Мужчина с надеждой посмотрел на жену. Та попыталась унять слёзы, но всё равно жалобно прочитала: Хорошо, если так и будет, лишь бы вы были счастливы. На род Цао древнее рода самого императора, и мы перемешаем нашу кровь с человеческой. С этим ничего не поделаешь. Майер снова притянул её за плечик к себе и нежно погладил по спине. "Вините Эла. это он завёл дурную традицию для драконов жениться на ком попало. Эй, кто попала? Он это выкрикнул уже в мою сторону. Ну-ка, не смей тушеваться. Не мог же я полюбить красотку с такой кислой физиономией. Его юмор сейчас был вообще неуместен. Он фактически лишил всех дара речи, зато своего майер добился. Мать его не выдержала и хихикнула, но через секунду снова сквасилась. Дети, да поймите же во наше отчаяние. Айса может быть самой прекрасной девушкой в мире, но что будет с моим единственным сыночком, когда придёт её старость и смерть? Каково нам с отцом заранее знать, что мы будем видеть его бесконечное горе уже так скоро? Майер наклонился к ней, поймал взгляд и радостно заверил: "Мам, Вайся уже сидит в магии демонов и драконов, и лучшие специалисты уже работают над тем, чтобы она жила не меньше нас. После разрешения этого вопроса ты за меня порадуешься?" Женщина в изумлении распахнула глаза, прижала пальцы к груди и выдохнула: "Правда? Если это правда, так да ведь почти нет никакой разницы." Дракона на или нет? Лишь бы ты был счастлив, вот именно, согласился Майер. Отец его тоже затоптался на месте, не скрывая радости и улыбаясь мне намного искреннее. А родит ли она тебе дракона? продолжало допрашивать мать. Я постараюсь, Майер заверил и с хитритцой подмигнул мне. И буду стараться, пока не родит. «Эх, Айса-Айса, слыхала, какое распутство мне моя родная матушка советует? С твоим чопорным воспитанием нам тебя еще и перевоспитывать придется!» «Какой он все-таки молодец!» разрядил обстановку за несколько минут. Я от облегчения задышала ровнее, улыбалась естественнее и уже не думала впадать в тот же отчаянный страх, когда родители Майера меня напоследок пытались застращать. Император почему-то легко дал согласие, а он прекрасно разбирается в таких вещах, потому и нам стоит на его мнение положиться. Но не думай, Айса, что тебе будет просто. К этому лучше сиди почаще под нашим крылом. Мы стараемся держаться поодаль от дворцовых интриг. С большим удовольствием, миледи, она одобрительно закивала. Вот так и зави, миледи. А там посмотрим, наколдуют ли маги тебе долголетие и окажешься ли ты в самом деле достойна любви моего прекрасного сына. Кстати, а почему я не вижу твоих родителей? Неужели они решили остановиться не у нас? Мы с Майером переглянулись. Конечно, Таиша передала моим сведения о нашей помолвке и скорой свадьбе, но приглашать их мы не думали. Мне было не по себе от мысли, что и они станут свидетелями этой фальши, этого спектакля. Пусть даже никогда и не узнают о том, что это всего лишь актёрская игра. Я не была слишком привязана к родным, но притворяться именно при них было для меня слишком. Существовали опасения, что не справлюсь, но перед матерью Майера я высказала другое объяснение. "Не знаю, слышали ли вы, но на моей родине идёт война". Я подумала, что не могу их дёргать трагеди, она перебила внезапно похолодевшим голосом. Ради какой-то свадьбы с каким-то драгшелем? Действительно подобное ведь каждый день происходит. Война им помешала посмотреть на то, как самой завидной жених их империи связывает себя узами брака с человеком. Насколько мне известно, то войну они сами и начали, а теперь лишь пожинают плоды. Я закусила зубами кончик языка, чтобы не ответить резкой репликой. Уже успела привыкнуть, что в центре не все кровопролития и несправедливости, происходящие в окраинах, кажутся мелкими и незначительными. Когда-нибудь потом, когда я найду с ними общий язык, за ужином расскажу о жизни под правлением Зохара Рока. Вот тогда и посмотрю как они меняются в лице и мнении. Мне на выручку пришёл милорд Сау. Дорогая, путешествие по территории седьмой окраины для князей Эмельских сейчас смертельно опасно. Полагаю, было бы нелепо с их стороны умереть в дороге лишь для того, чтобы побывать на банкете. Познакомимся с ними позже, когда всё уляжется. Она мгновенно остыла и закивала, даже посмотрела на меня с извиняющейся улыбкой, что об этом риске не подумала. Честное слово, я предпочла бы остаться в этом замке и вообще до свадьбы его не покидать, но приказ императора не обсуждается, поэтому нам следовало после лёгкого ужина сразу ехать во дворец. Ну как? Было не сильно больно. уже в карете полюбопытствовал Майер. "Они потрясающие, Майер, честно", ответила я не кривя душой. "Лёгкие какие-то, понятные, в точности как ты. И всё мелкое недопонимание между нами быстро рассосётся, теперь я это чувствую, и страх совсем пропал". Серьёзно, я место себе не находила, представляя, как «Приживусь в сердцевине, но теперь ясно, что как-нибудь приживусь, если меня везде будут встречать только такими мелкими недомолвками, но и с желанием в них разобраться». «Не уверен, что везде», — вздохнул мой жених. «Но заново пугать тебя не буду. В конце концов, тебе не нужна дворцовая должность, потому ты будешь появляться в высшем свете только со мной под руку на балах». А остальное время можешь проводить в разговорах с моей матерью. С ней действительно легко. С отцом ещё легче. Вся эта злость и агрессия минуют так скоро, что ты и не заметишь. Я верила, потому что настоящей агрессии или неизлечимой злости не уловила. Мне есть с чем сравнивать. Предыдущая моя помолвка проходила отнюдь не так гладко, и теперь с открытым сердцем улыбалось в окошко спешащим делижансам и горланищем прохожим.